Как там в народе говорят «Настоящий мужчина сказал, настоящий мужчина сделал?» Что ж, герцог и в самом деле запер меня в моей же комнате, вот только с одной неточностью. На моих дверях не было запирающего замка, не было даже самой элементарной щеколды. Просто около дверей с утра до вечера стояли рыцари герцога, которые сторожили дверь и бдели, чтобы я оттуда не выходила. Конечно, первая мысль, которая у меня возникла — окно. Да вот только эта мысль сразу же и исчезла, стоило мне выглянуть из окошка. Какой это этаж? Третий? Четвертый? Нет, будь у Розолин крепкое тело, да рельефные мышцы я бы еще подумала. А так, это прямой прыжок на тот свет, куда я, кстати говоря, не особо тороплюсь. Думаю, настоящая Розалин в такой ситуации заплакала, отчаялась и смиренно ждала бы, когда ее папаша наконец-то соизволит накормить дочь. Вот только меня от этих гармоничных перспектив как минимум тошнит. Сидеть на месте – последнее дело. Поэтому, прекрасно понимая, что сюда в любом случае никто не зайдет, принялась более тщательно обыскивать свою комнату и уже не просто заглядывала в шкафы и тумбочки, но и под них. Принялась заглядывать в каждый проем, который только увижу, выискивая. Да что угодно. «Так-так-так», — так», бубнила себе под нос, после чего осмотрела медленно комнату. «Если бы я была подростком, у которого родители бездушные тролли и социопаты, куда бы попыталась спрятать свои личные сокровища?» Приходилось в прямом смысле ползать по полу, заглядывая за зеркало, под ковры, под матрасы, даже в щель между шкафом и стеной заглянула. Добралась до ванной комнаты, но там уже устала и просто обессиленно плюхнулась на пол. Неужели у нее ничего не было? Девочка-подросток, будучи в такой безумной семье, и даже крохотного дневника не вела. Нет, не может этого быть! И тут. Словно по сигналу заметила рядом с ванным зеркалом какой-то странный блеск. Стенка, на которой было закреплено это самое зеркало, состояла из белых плоских мраморных кирпичиков. Вначале ничего не бросалось в глаза, но теперь вижу, что один из этих кирпичиков выделяется больше всех, словно выпирает, и должна признать то, что я заметила эту деталь, просто чудо. Или не совсем. В любом случае я аккуратно потянула кирпичик на себя, и тот сразу же поддался, открывая потайную полочку. А уже внутри самой полочки я обнаружила помятый, скомканный, чем-то заляпанный и надорванный дневник. Сразу ясно, что прибегали к нему часто, и как к копилке слез, и как к источнику подавления стресса. Первые же страницы меня напугали так сильно, что фиолетовые волосы зашевелились на голове. в начале на каждой строчке было написано всего лишь три слова. «Принцесса Розалин Коллинс. Эта надпись повторялась снова и снова, пока не была исписана вся страница, а за ней еще, еще и еще. При этом было заметно, что писали эти слова с любовью, надеждой, радостью. Каждая буква была идеально ровной, и имела свои завитки, красивые петельки и даже сердечки в конце. Розалин часами сидела над этими надписями, которые успокаивали ее и придавали сил. И, возможно, это был бы идеальный женский дневник, в котором говорилось только о любви, если бы не одно жирное «но». Поверх всех этих надписей, над которыми Розалин так старательно проводила свое свободное время, Чем-то черным и жирным, словно углем или косметическим карандашом, было написано уже всего одно слово — ложь. При этом было заметно, как сильно давили на страницы дневника, так что порой могли поцарапать бумагу, продырявив сразу три, а то и пять страниц. Что-то внутри подсказывало мне, что я должна внимательно ознакомиться с этим дневником. Да вот только не здесь. Не сейчас. Тут опасно и слишком много посторонних глаз и ушей, но чтобы отыскать нормальное место, нужно выбраться отсюда. Да и, если честно, есть хочется. Вот именно. Не зря же говорят, война войной, а обед по расписанию. И я точно не позволю местному повару готовить мне еду. Боюсь, что местная стряпня — очередной вид пыток. Выйти в коридор не составило труда. Да вот только я сделала шаг, как перед моим носом сразу же возникли два огромных мужика, которые мало того, что перегородили путь, так еще и смотрели на меня с таким высокомерием, словно перед ними не дочь герцога, а зловонный бомж. «Леди, вернитесь в свою комнату!» Низким голосом произнес один из них. «Так, мне это не нравится. Мне плевать, что там говорит герцог и герцогиня». Однако всем в этом доме пора понять, что Розалин давным-давно не маленькая девочка, которую необходимо воспитывать, а без пяти минут как наследная принцесса, а значит, будущая королева этой страны. Да, Розалин воспитали так, что она ни слова молвить против родителей не могла. Да вот, простите извините, ее с нами больше нет. «Что ты сказал?» Таким же низким голосом спросила я, смотря на рыцарей из-под Это их заставило на миг засомневаться и украдкой переглянуться между собой. «Это приказ герцога», — отозвался второй. «Вернитесь в свой покой, вам не положено». «Я давала тебе разрешение говорить», — тут же перебила второго, отчего мужчина принялся неуверенно переминаться с ноги на ногу. «Знайте свое место». «Леди Розалин!» — вновь произнес первый рыцарь, повысив голос. По всей видимости, решил напугать девчонку громкостью, более того, угрожающий напряг мускулы на плечах. «Вернитесь в свою комнату! Немедленно!» «Вы только гляньте на это!» «Напугать меня решил? Что же, принимаю вызов. Давай посмотрим, кто кого больше напугает, щенок!» «Ты забыл, с кем разговариваешь?» Просила у него, гордо приподняв подбородок. Рыцарь уже хотел ответить, но не тут-то было. «Я Розалин Арчер, первенец герцогской семьи Арчер, невеста наследного принца, твоя будущая королева. А теперь ответь-ка на вопрос, что я смогу сделать с вами и с вашими семьями в будущем? Как по мне, на несколько подданных в этом королевстве станет меньше». Лица мужчин побелели так сильно, что их можно было сравнить с мелом. Их угонор куда-то резко исчез, наоборот, спины сгорбились, головы втянулись, а тела словно сжались в комок. Похоже, начинает доходить, у кого в руках реальная власть. Конечно, не факт, что я вообще выйду замуж за принца, но им этого лучше не знать. Во всяком случае, пока. Ты, указала на одного из рыцарей, пить хочу, живо принес мне воды. «Есть — Есть! — отозвался рыцарь, срываясь с места и стремительно помчавшись по коридору, причем так быстро передвигал ногами, что их даже зрительно видно не было. — И ты! — обратилась ко второму рыцарю. — В комнате не прибрано, пыли столько, что дышать невозможно. Сходи за горничными, чтобы навели здесь порядок. Но... — робко начал он, приподняв руку. — Мне повторить? — тут же повысила голос. «Слушаюсь!» — склонил голову и также убежал, лишь пятками сверкая. «Хм!» — усмехнулась я, скрестив руки на груди. «В принципе, неплохие люди. Всего-то капелька дисциплины, и вон какие молодцы!» Не думая больше ни о чем, направилась в противоположную от рыцарей сторону, толком даже не задумываясь, куда идти. Хотя нет, меня увел не разум, а желудок. Во время голода думается плохо. Да и агрессивной становлюсь. Вот перекушу, а там буду размышлять о побеге». Но нет. Стоило только завернуть за угол, как тут же столкнулась лицом к лицу с одним из младших братьев Розалин. «Пьер». Каштановые волосы, голубые глаза. Можно сказать, точная копия герцогини. Разве что только мужская версия. «О!» — вырвалась у меня. Но потом вспомнила, что мы вроде как не разговариваем. Я же призрак, в конце концов, а призраком надо быть невидимыми. Ничего не говоря, обошла его и пошла дальше. Но тут меня резко схватили за руку. — Что ты делаешь? — услышала шепот Пьера. Причем в этом шепоте были одновременно и ужас, и паника, и ярость, и непонимание. Он был бледен, а по лбу у него скатывались крупные капли пота. Такое чувство, словно за парнишкой сама смерть с косой мчится, и он не знает, куда от нее деться. «Где этот выродок?» раздался громогласный голос герцога, от которого даже стены задрожали. «А, так вот от чего он бежал. В принципе, была близка к истине. Как по мне, Пьер должен был бежать и прятаться. Герцог, по всей видимости, не в духе и жаждет отыскать свою игрушку для битья». Будет снова его бить так сильно, что он одной ногой стоять на том свете будет. Я бы убежала, да вот только Пьер словно оцепенел от ужаса. Он напоминал мне мелких козлят, которые, если их напугать, теряют власть над своим телом, цепенеют и даже шагу сделать не могут. Просто падают на землю. Вот и этот мальчишка словно окоченел, так крепко схватил меня за руку, Что если сожмет еще немного, то сломает мне запястье. Тело его затряслось, пот градом, а дыхание стало шумным, громким, словно Пьер задыхался. Ясно. Планы придется изменить. Ничего не говоря, сама схватила его за руку и дернула по направлению к своей комнате. Тот даже слово произнести не в состоянии, но все же продолжал идти за мной. Вошли в мою комнату, после чего я открыла гардеробную, где висели несколько десятков различных платьев, молча впихнула туда парня, тут же закрывая за ним дверь. Перед тем, как дверь захлопнулась, я успела заметить его взгляд, полный непонимания и удивления, но на пояснение времени нет. Дверь в мою комнату была прикрыта, но я все равно отчетливо слышала громкие шаги герцога. «Что?» — раздался его голос. «Где охрана? Кто посмел распустить стражу?» Не теряя времени зря, разбежалась и плюхнулась на кровать, принимая позу, словно только что проснулась. И, разумеется, как вовремя дверь в комнату распахнулась, и в помещение ворвался Альберт. «В чем дело?» — раздраженно спросила я, делая вид, что сама сонная и уставшая. «Ты...» — начал герцог, который явно желал подобрать для меня хлесткие ругательные эпитеты но в последнюю секунду предпочел промолчать. «Где он?» «Кто?» Тут же спросила я, приподнимая одну бровь. Прекрасно знала, что герцог ненавидит мои голубые глаза, так как они напоминали глаза герцогини, поэтому одними глазами словно спрашивала, «Ты дурак или да?» «Прекращай устраивать здесь цирк!» «Я спрашиваю, где он?» «Где этот ублюдок?» Уже орала Альберт, задыхаясь от переполняющей его ярости. И, по всей видимости, общение со мной эту ярость только пополняло. «Где Пьер?» — наконец-то произнес он имя, так как я отказывалась реагировать на его вопросы. «Я видел, что он шел в этом направлении. Где ты его прячешь?» «Я?» — удивленно приподняла брови и указала на себя. «Зачем мне это?» «Розалин!» Продолжал кричать герцог, нанеся удар кулаком по двери и оставив там глубокую вмятину. «Вот как!» присвистнула я, поднимаясь с кровати. «Так давай же мы его вместе поищем!» Сплеснула руками. «Может быть, он прячется под кроватью?» Спросила и тут же рывком подняла плед, одеяла, простынь и даже матрас прихватила, подкидывая все вверх одним рывком и переворачивая на пол. «Ох!» прижала ладонь к губам. «Смотри-ка, никого!» «Тогда...» поспешила к комоду. «Уверена, он, как самый коварный преступник, скрылся в моем белье!» Принялась выдвигать ящик за ящиком и вышвыривать все женское белье, что там находилось, подкидывая его в воздух. Трусы, бюстгальтеры, корсеты, чулки все разлеталось по комнате, подобно конфетти. Протянула я, обхватив ладонями свои щеки, когда ящики в комоде были полностью пусты. «Его и тут нет! Какая досада! Но мы не сдадимся!» Приподняла указательный палец вверх. «Он же мужчина! А мужчин? Хлебом не корми, дай за женскую юбку подержаться. По-любому он там, среди платьев!» Наконец-то указала на гардеробную. «Довольно!» — взревел герцог во взгляде которого буквально читалось сомнение в моем психическом здоровье. «Ты не смей покидать свои комнаты!» — грозно произнес мужчина, направляясь в коридор. «С этого момента тебе сокращают прием пищи до одного раза в день, поняла?» И именно с этими словами он захлопнул дверь в мои покои. «Да что же получается?» «До этого он сам настоял на том, чтобы меня вообще морили голодом на протяжении нескольких дней. А теперь позволено один раз в сутки покушать? А жизнь-то налаживается, — усмехнулась я, после чего направилась к гардеробной комнате. Открыв дверь, столкнулась с красным, как рак, Пьером, который дрожал от переполняющего его смущения. — Ты! — начала я, но меня перебили. — Да что с тобой не так? — воскликнул юноша, отпихнув меня в сторону и стремительно покинул комнату. И это вместо благодарности? Не за что, бросила в ответ, но меня уже никто не слышал.